Глава 52, повествующая о важном событии в семействе Уэллера и о безвременном падении красноносового мистера Стиггинса. Считая неделикатным представить молодой чите Боба Сойера или Бена Эллена, не предупредив ее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 Но, заворачивая за угол сынок, она попала и на ту дорогу и покатила под гору, сломя голову. И хоть медицина тотчас же схватилась за тормоз, все было без толку и проехала последнюю заставу без двадцати шесть. Вчера вечером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 А если она ходит в церковь, часовню или еще куда-нибудь, то пусть остерегается, чтобы не прикрывать этим лень и не потакать своим слабостям. А я, говорит, это делала и тратила время и деньги на людей, которые жили еще хуже моего. Но, надеюсь, Вельнер, когда я умру, ты меня будешь поминать такой, какой я была, пока не сошлась с этими людьми»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 Как утешал себя один раскаявшийся школьник, когда его высекли, — отвечал старый джентльмен. Смазливая особо сочувственно и соболезнующе покачала головой и обратилась к Сэму за поддержкой. Не ли отец должен взять себя в руки и не предаваться унынию?